Торонский. Глава 9 Пузатый ключник в обшитом стальными пластинами кожаном жилете перебирал толстыми блестящими от жира пальцами длинные ключи на связке, что-то бормоча себе под нос. По сырым сводом длинного тюремного коридора витал вкусный запах дичи. Местные стражники позволили себе поздний ужин, разбавленный легким вином. Именно поэтому неожиданный визит главы стражи стал причиной такой нервозности ключника. «Сейчас, милздарь, сейчас!» — пробормотал, наконец, несчастный и победно воздел перед глазами искомая. «Сей миг отворю дверь!» Громко щелкнул замок, скрипнули петли. Тяжелая дверь отворилась, смешивая с запахом дичи запахи тления и гнили, хлынувшие из камеры. Возле дальней стены... На куче прелой соломы лежал худой человек в безразмерных одеждах. Похож он был на груду старого трепья, лишь торчали голые икры ног с узкими лодыжками и длинными грязными ступнями. — Задержанный встать! — визгливо прикрикнул на лежащего ключник, подобострастно покосившись на Исидора. — К тебе высокие гости пожаловали. — Слышишь? Отребье. — Не голоси! — резко перебил его скитер. «Милс Даррекис. По-моему, он мертв». Максимилиан задумчиво кивнул, делая шаг в камеру. Но, опережая инквизитора, к телу пленника бросился глава стражи, извергая проклятие. Его вытянутая вперед рука почти коснулась плеча заключенного. «Стойте!» Резкий, нетерпящий терпящий промедления голос Торонского, подобно грому сотряс стены камеры. «Не трогайте его и отойдите назад!» Инквизитор бесшумно прошел вперед, обойдя застывшего стража. «Наш пленник мертв, но свою миссию еще не выполнил». Максимилиан отвел в сторону вытянутые пальцы Андреаса. Скрипнули сапоги. Инквизитор присел рядом с телом, подавшись вперед. Повинуясь легкому жесту, к нему приблизился скитер с масляной лампой. Тусклый желтоватый свет упал на пленника расплывчатым пятном. Но даже его хватило, чтобы заметить легкую дымку, курящуюся над телом. Словно свежее мясо исходило паром на морозе. Вот только дымка эта имела незаметный в темноте, но ставший явным при свете лиловый оттенок. Очень впечатляет. Инквизитор выпрямился, повернулся к двери. Его взгляд встретился с мрачным взором главы стражи. Задержанного обыскивали перед заключением в камеру? Естественно. Исидор все-таки шагнул ближе к трупу, голос его звучал глухо. Все изъятое хранится в смотровой. Насколько я помню, там немного и ничего особенного. Тем не менее, я должен посмотреть. Как пожелаете, пожал плечами глава стражи. Рассматривая мертвого заключенного, громогласно позвал. Ключник! Бледный служка, словно вырос из-под земли, прижав руки по швам и задрав подбородок к потолку, втянул живот под широкий пояс. «Я, сдать глава стадии. Как ты это объяснишь?» Исидор всей своей огромной фигурой повернулся в сторону трясущегося стражника, словно скала навис над ним. Когда обход делали последний раз? Около получаса назад. Выпалил ключник, заикаясь. Голос его ломался, скулы чуть заметно тряслись. «Кто-нибудь к нему заходил?» Спокойный, почти безжизненный голос Таронского холодным контрастом прозвучал на фоне гневного рыка главы стражи. Может, передачу приносили, поговорить хотел. Нет, милздарь инквизитор, никого не было. Да мы бы и не... Понятно. Максимилиан устало привалился здоровым плечом к косяку двери, поправил перчатку. Когда делали обход, задержанный уже лежал? Нет, то есть да, лежал. Ключник немного успокоился, голос его выровнялся. Я ему крикнул, мол, заснул, что ли? А этот что-то на Нинашенском сказал, и все. Даже головы не поднял. Торонский коротко кивнул. Лоб его прочертила глубокая морщина, дернулась щека со шрамом. Глава стража, придерживая плащ, вышел в коридор. Вид он имел мрачнее тучи. Желваки так и играли. Исидор прилагал много усилий, чтобы сдержать себя, не обрушиться на проштрафившихся стражников, тем более, что от них в этой истории мало что зависело. — Это покров? — спросил он у задумавшегося инквизитора. — Да, похоже на призрака-паразита. Максимилиан потер подбородок. Судя по всему, кто-то очень не хочет, чтобы пойманного шпика допросили. Но как же он пронес призрака с собой? Страж бросил взгляд на мертвое тело, превратившееся в смертельную ловушку для тех, кто посмел бы дотронуться до него. Или в себе, предположил инквизитор. «Милс Даррекис», — подал голос Скитер, который все еще стоял над телом с фонарем. «Я так мыслю, татуировка на нем есть». Таронский поднял на помощника глаза. «Как-то мы одного выслеживали», — смотрящий поставил фонарь на пол и достал из сапога длинный узкий стилет, призванный смертоносной змеей проникать сквозь щели в доспехах. Его за торговлю. экзекуторы по всему побережью ловили, а нашли его мы, возле жженого листа. Вели до самого города, хотели выйти на всю банду. Словом, история долгая, но в итоге прижали мы его в тупичке одном. Подходить стали. А он, не будь трусом, ножичком себя по горлу хватанул, да заваливаться начал, кровью стены заливая. Вот тут-то из него и выскочил спавший до сих пор призрак паразит. Совсем бы нам уже монета на глаза, если бы не подоспевшие госткиллеры. Я потом осматривал тело. Скитер кончиком стилета оттянул вверх штанину мертвеца, оголяя вверх икры и хитро сплетенную наколку на ней, и увидел вот такое же. Страшный инквизитор практически одновременно шагнули вперед, склонились над бледно-синим рисунком. Это что? «Призраков теперь и накалывают», – подал голос удивленный ключник, сились из коридора увидеть происходящее. «Я должен видеть изъяты у этого человека имущество», – скомандовал Торонский. Мрачно посмотрел на Андреаса и вышел вон из камеры.